Глава вторая Утро в семье бессоновых старших тоже поначалу было привычным и будничным. Зоя Валерьевна встала, как всегда, рано, не было еще и семи. Геннадий Николаевич поднимался в восемь, так что и ей можно было еще поспать с полчаса как минимум. Но она не любила торопиться, постоянно оглядываясь на часы. Жизнь в притык, в постоянном тайм-ауте была не для нее. Собственно, еще и поэтому на пенсию она вышла сразу, как только ей исполнилось 60. Денег им с мужем хватало, Геннадий Николаевич работал программистом в больнице и хоть зарабатывал почти вдвое меньше, чем когда-то на фабрике, но и такой зарплаты плюс ее пенсии было вполне достаточно для приемлемого существования. Хоть и не любила Зоя Валерьевна этого определения, полностью согласная с песенным утверждением «жить, а не существовать», но сказать, что им хватало средств именно для достойной жизни, она все-таки не могла. Сердилась на себя, мысленно обзывала мещанкой, а то и неблагодарной скотиной, но все же хотелось порой чего-то большего. Большой уютной квартиры, путешествий по дальним странам, внуков. Тьфу, при чем тут внуки? Благодушное утреннее настроение мгновенно испортилось. Сразу вспомнилась вчерашняя глупая ссора. Ну зачем она вчера так разнервничалась? Почему опять завелась? Расстроила Колю, обидела Гену. Понятно же, что сын до сих пор не женился вовсе не для того, чтобы досадить ей. Но внуков так хочется. И самое главное, так тревожно за сына. А может, она и впрямь старомодна со своими взглядами. Ведь если посмотреть, редко кто из мужчин сейчас женится до 30. Может, это и правильно? Надо сначала встать на ноги, определиться в жизни, подождать, пока выветрится мальчишеское легкомыслие. Сколько вокруг примеров, когда ранние браки рассыпаются, словно карточные домики. Вон Мишка Чернов, Колин, одноклассник, уже дважды был женат. И что хорошего вышло? Или Витя Емельянов? Так что и прав, может быть, Коленька, что не торопится. Хотя разве он это специально? Может, и рад бы, да не выходит. Не может найти ту самую, которая...» Зоя Валерьевна махнула рукой, отгоняя прилипчивые мысли, и поспешила в комнату к своему садочку, как она любовно называла небольшой цветник на подоконнике цветы Зоя Валерьевна любила, и рядом с ними тревожные мысли улетучивали сами собой. Похоже, что и растения любили свою хозяйку, отвечая на ее заботу теплыми красками цветочных лепестков. Как-то и впрямь получалось, что у подопечных Зои Валерьевны при цветении преобладали теплые тона. Вот оранжевые и красные розы, вот желто-розовые цветы бегоний, красные с плавным переходом в пурпур гвоздики, а это один из любимчиков – кактус лобивия. Уход за ним предельно простой, а цветы — такой великолепно насыщенной желтой окраски. Карминно-желтые цветы белопероне, собранные в колоски на концах веточек, склонились перед Зоей Валерьевной на тонких и гибких стеблях, словно отдавали почести своей доброй владычице. Она тоже кивнула им, как старым верным друзьям. Из теплой гаммы выбивались лишь африканские фиалки и розмарин. Фиалка не была любимым цветком Зои Валерьевны, но именно этот кустик с подарил ей на 60-летний юбилей Коля, поэтому фиалки, как вид, разделились для нее на две категории. Именно этот цветок, который она полюбила всем сердцем, и все остальные, к которым ее душа продолжала оставаться холодной. Зоя Валерьевна легонько коснулась темно-лиловых лепестков и улыбнулась так, будто гладила сына. Затем она слегка потерла узенькие серовато-зеленые листочки розмарина и будто открыла флакончик духов — Столь чудный аромат проник в ее ноздри. Зоя Валерьевна наклонилась и благодарно коснулась губами мелких голубых цветов, покрывавших густые красивые кустики. Затем она, бережно придерживая каждый горшок, оборвала сухие листочки и увядшие лепестки, деревянной палочкой взрыхлила в двух из них землю и напоследок полила каждое растение из оранжевой пластиковой лейки. Настроение снова стало таким, каким ему и положено быть солнечным летним утром. Теперь можно было браться и за приготовление завтрака. Зоя Валерьевна любила готовить. И сейчас, когда настроение ее пришло в полную гармонию с окружающим миром, она и вовсе чувствовала в себе способность творить кулинарные чудеса. Но Геннадий Николаевич издавна приучил ее к тому, что меню его завтрака не должно превышать пары бутербродов и чашки кофе или чая. Максимум, на что он мог согласиться утром, помимо бутербродов, точнее, вместо одного из них, — это глазунья из двух яиц, которую и решила сейчас сделать Зоя Валерьевна. А чтобы ее вдохновенный порыв не пропадал уж совсем даром, она задумала сварить кофе по-восточному, причем по не совсем обычному рецепту. Быстро приготовив яичницу, Зоя Валерьевна глянула на часы. До пробуждения мужа оставалось пять минут. Можно было приступать к таинству. Она и вправду относилась к приготовлению кофе словно к некоему культовому обряду. Кофейные зерна были у нее помолоты с вечера, причем не в электрической кофемолке, а с помощью ручной мельницы, что с точки зрения Зои Валерьевны давало более правильный помол. Она никогда не молола кофе впрок, поскольку аромат молотых зерен был весьма недолговечным. Лучше бы и вовсе это делать перед непосредственным приготовлением напитка, но ручной помол отнимал довольно много времени, так что она пошла на сей небольшой компромисс, засыпая на ночь молотый душистый порошок в жестяную коробочку с плотно закрывающейся крышкой. Но доставать ее сейчас Зоя Валерьевна не спешила. Она взяла с полки латунную, потемневшую от времени джезву с восточным узором, поставила на включенную плиту и, не наливая воду, высыпала в нее чайную ложку сахарного песка. Через пару минут конфорка, а вместе с ней и джезва, нагрелась, и песок начал медленно плавиться, приобретая коричневатый оттенок. Запахло карамелью. Дождавшись ведомого только ей результата, Зоя Валерьевна сняла джезву с огня и залила в нее воду. Затем снова поставила сосуд на конфорку и пошла будить мужа. Когда она вернулась на кухню, вода уже закипала. Теперь пришел черед из заветной коробочки с намолотыми свечерозернами. Высыпав в воду три чайные ложки порошка, Зоя Валерьевна стала ждать, когда появится пена. Дождавшись, она быстро сняла джезву с плиты и с полминуты подождала, пока пена уляжется. Затем она вновь вернула на плиту латунный сосуд и еще дважды проделала ту же процедуру, не давая воде окончательно закипеть. Как раз к окончанию кофейного таинства в кухне появился Геннадий Николаевич. Он шумно потянул носом и восторженно крякнул. «Ну и аромат! Аж слюнки текут!» «Садись! глазунье уже, наверное, остыло, с трудом удержала довольную улыбку Зоя Валерьевна. Она подала мужу тарелку с яичницей, отрезала кусок черного хлеба, другого Геннадий Николаевич за хлеб не признавал, и стала намазывать маслом ломтик батона, который хоть и не хлеб, но на десерт годится. Себе тоже сделала бутерброд и налила кофе. Завтракали молча. И лишь когда, блаженно жмурясь и постановая, супруг приступил к дегустации восточного напитка, Зоя Валерьевна, робко коснувшись запястья мужа, сказала. — Ген, ты прости меня за вчерашнее. Геннадий Николаевич, резко плеснув кофе на блюдцу, поставил чашку, обнял ладонями руку супруги и собрался что-то сказать, но поперхнулся, закашлялся, и Зоя Валерьевна, вскочив, начала стучать по спине мужа сухоньким кулачком. Откашлившись, Геннадий Николаевич допил кофе, поблагодарил жену и, задержавшись в дверях кухни, пробубнил. — Ну, ты тоже, это... не серчай на меня. — Надо бы Коле позвонить, — вздохнула Зоя Валерьевна. — Он, наверное, обиделся на нас. Угу, позвони. Ему ведь тоже на работу к девяти. Всяко проснулся уже. — Да, он уже в автобусе, наверное, — махнула рукой Зоя Валерьевна. — На работу позвоню. Геннадий Николаевич снова угукнул и пошел одеваться. Проводив мужа, Зоя Валерьевна не спеша вымыла посуду, прибралась на кухне, даже помыла там пол, а потом, войдя в уборочный раж, переместилась в прихожую, а затем и в комнаты. Домашние хлопоты, особенно такие вот сугубо механические, не требующие ни физической силы, ни умственных затрат, всегда ее успокаивали. Под эти занятия хорошо думалась ни о чем, мечталась. Если она при этом находилась в квартире одна, то пыталась даже напевать. Вот и сейчас, мурлыча не его мелодию без слов, Зоя Валерьевна увлеклась уборкой настолько, что совершенно забыла позвонить Коле. И, когда запиликал телефон, ойкнула, бросила взгляд на часы и сокрушенно замотала головой. Совсем старая стала, ничего в голове не держится. Она подняла трубку, мысленно подбирая для сына слова извинения, но услышала голос мужа. «Ты, это, Ниче звонила?» Геннадий Николаевич произнес фразу нарочито-небрежно, и эту нарочитость Зоя Валерьевна сразу же уловила. «Что? Что с Колей?» — выдохнула она, чувствуя, как подгибаются колени. Муж словно увидел это и заговорил уже обычным, хоть и заметно встревоженным тоном. «Да ты успокойся. Сядь и успокойся. Ничего с Колей не случилось. Просто я дозвониться до него не могу. Мобильник у него вне зоны действия сети. Рабочий телефон я не помню. Такой вот хардрок. «А зачем тебе Коля?» Опустившись на диван, выдавила Зоя Валерьевна, с трудом шевеля губами. «Ну, мать, ты даешь!» — натужно хохотнул супруг. «Зачем мне сын? Затем же зачем и тебе?» Но, услышав в ответ лишь сиплое дыхание, он быстро сменил тон. «Э, Зоя, ты в порядке?» «Да», — клацнула зубами Зоя Валерьевна. Мир в ее сознании рухнул. Она отчетливо поняла, что с сыном случилась беда. И это понимание произошло не от того, что она услышала от мужа, В его словах и в не было ничего страшного. Она почувствовала это чем-то другим, материнским ли сердцем, внезапно проснувшимся первобытным чутьем, неважно. Нажав кнопку отбоя, она впала в ступор. Сколько она просидела так, недвижно, без единой мысли в голове? Пять, десять минут, полчаса? Неизвестно. Внезапно очнувшись, тут же набрала Ничин рабочий номер. К телефону долго никто не подходил — а потом в трубке раздался незнакомый мужской голос. «Плановое экономическое управление. Юрий Макаров. Слушаю вас. Могу я услышать Николая Бессонова. Вы знаете о его... А кто его спрашивает? Это его мама. Где Николай? Вы меня простите, пожалуйста». Голос в трубке отдалился, послышались другие, плохо слышимые. «Чего там? Это мать Бессонова. Случилось что? Дай сюда». А потом телефон заговорил густым и липким, словно клейстер басом. «Добрый день. Начальник ПО Леонид Васильевич Голиков. Вы мать Бессонова?» «Да, я Колина мама». «А что с Колей? Где он?» Зоя Васильевна вскочила с дивана, готовая сорваться и бежать. Знать бы только куда. «Да вы успокойтесь. Как вас зовут?» «Зоя Валерьевна...» У нее опять застучали зубы и перехватило дыхание. «Успокойтесь, Зоя Валерьевна. Это как раз я хотел узнать у вас, что случилось с Николаем Геннадьевичем». «На работу он не пришел. Домашний телефон молчит. Мобильный, вне зоны доступа». «Как не пришел? Почему не пришел?» — вновь опустилась на диван Зоя Валерьевна. «Вот да и я хочу знать, почему?» — тяжело вздохнули в трубке. «Вы его давно видели?» «Вчера». «С ним все было в порядке? Не заболел? Не <кх> праздновал чего?» «Да вы что? Разве Коля?» «Нет-нет, это я так, мало ли. Все ведь люди». «Нет». Коля был абсолютно здоров и трезв. Разозлившись, Зоя Валерьевна почувствовала себя уверенней, даже перестали трястись губы и выровнялось дыхание. «Может, в аварию попал?» — послышался чей-то отдаленный голос, трубка в ответ свирепо шикнула, а потом все тот же липкий бас заговорил неестественно слащаво, отчего Зоя Валерьевне показалось, что эта притворная масса потечет сейчас из динамика прямо ей в ухо, и она невольно отодвинула трубку. Вы только не волнуйтесь, я думаю, это всего лишь недоразумение. Возможно, Николай Геннадьевич просто забыл пропуск и вернулся за ним, а телефон оказался разряжен. Или почувствовал недомогание и поехал в поликлинику. Или ава... Ава... А вас я попрошу, если вы что-то узнаете, сообщите, пожалуйста, нам. Авария. На батом загудела в голове Зои Валерьевны, и она, не попрощавшись с коленным начальником, прервала разговор и бросилась к тумбочке, где лежал телефонный справочник. Больница, больница! Трясущимися руками стала листать она книгу. Где эта чертова больница? Потом, сообразив, что именно там работает ее муж, она отшвырнула справочник и только стала набирать знакомый номер, как входная дверь щелкнула замком. Что? Что? Что?! завопила она, метнувшись в прихожую. Геннадий Николаевич ринулся к ней, сгробастыл в охапку, принялся гладить по голове и спине. «Ты чего? Ты чего, Зоюшка? Ничего ведь не случилось! Ничего страшного! Коля! Где Коля? Что с ним?» Зоя Валерьевна не выдержала и разрыдалась. Не выпуская из объятий супругу, Геннадий Николаевич, наступая на задники туфель, разулся и повел жену в комнату к дивану. Усадил ее, опустился рядом, не переставая гладить ее голову, но тут же вскочил. «Успокойся, Зоя, прошу тебя!» «Что тебе принести? Валерьянки?» Зоя Валерьевна отчаянно замотала головой, разбрызгивая слезы. «Ну тогда водички!» — сорвался с места Геннадий Николаевич. «Я сейчас!» Он сбегал на кухню и вернулся с кружкой. «На, выпей!» Зоя Валерьевна вцепилась в кружку так, словно в ней было спасение. Сделала пару судорожных глотков и дернулась. «Что это?» «Вода. И я туда пару капель ничку приснул. Тебе надо прийти в себя. Пей и не морщись!» Зоя Валерьевна терпеть не могла алкоголь, но сейчас почему-то не стала спорить с мужем и сделала еще несколько глотков. Даже от этих едва ли ста граммов подкрашенной коньяком воды, в голове приятно зашумело, в животе стало тепло, и паника нехотя отступила, подыскав себе более мягкую замену тревогу. Почему ты пришел? Ты что-то узнал про Колю? Отставила кружку Зоя Валерьевна и бросила на мужа взгляд полный одновременно надежды и страха. Нет, не узнал положил на ее плечи руки Геннадий Николаевич. «Клянусь, я тебя не обманываю, не успокаиваю специально. Но... Но что?» — вцепилась Зоя Валерьевна в отвороты рубашки супруга. «Если ты будешь так реагировать», — осторожно отнял ее руки Геннадий Николаевич, — «я ничего не стану рассказывать. То, что я собрался сказать, возможно, и вовсе не связано с ничей. «Я не буду, не буду», — словно маленькая девочка замотала головой Зоя Валерьевна и даже спрятала руки за спину. «Пожалуйста, расскажи все, что ты знаешь. И почему ты вернулся?» «Да потому и вернулся. Что тоже ведь за ничью? Переживаю!» — крякнул супруг, отводя глаза в сторону. «От меня там толку сейчас?» «Авария сегодня утром была». «Авария!» — подпрыгнула Зоя Валерьевна, сжав лицо ладонями. «Зоя, ну ты же обещала!» — притянула ее к себе муж. «Да, авария. Есть погибшие. Но ничи среди них нет. А среди раненых?» — Ты знаешь, — почесал в затылке Геннадий Николаевич, — раненых вообще нет, не считая водителя КамАЗа, который в эту маршрутку въехал. Но у него просто шок нервный. — В маршрутку? — снова подпрыгнула Зоя Валерьевна, но быстро опомнилась и спросила уже более спокойно. — Какой номер? — Шестерка. — Да откуда я знаю? — махнул рукой супруг. — Спрашивать не у кого. Трупы одни. Он испуганно глянул на жену и добавил извиняющимся тоном. А к Камазнику этому не пускают никого, кроме врачей. Кто не пускает? Милиция. И, похоже, не только. То есть... А кто же еще? Ну, я точно не знаю. Там машин понаехала, Говорят, что вроде и ФСБ заинтересовалась. Но почему? Не знаю. Наверное, потому что жертв очень много. Много? Сколько? Ты ведь говорил, что... Я говорил, что раненых нет. А погибших... Одиннадцать. Да ты что? Снова схватилась за щеки Зоя Валерьевна. «Такой вот хардрок. Виновато развел руками Геннадий Николаевич. «А остальные? Те, кто ехал в маршрутке? Они где? Что они говорят?» «Зоя, я правда ничего больше не знаю!» — приложил к груди руку супруг. «Так позвони скорее Игорю. Он ведь, наверное, может узнать?» Игорь Нинахов был одноклассником и старым другом Геннадия Николаевича. Три года назад он вышел на пенсию, а до этого руководил разыскным отделом городского ОВД. Так что совет Зои Валерьевны был вполне разумным. Но Геннадий Николаевич вспомнил о друге еще раньше. «Да я ему еще с работы позвонил. Он сказал, что, как все узнает, перезвонит. Ну вот, а ты ушел. Я ему сказал, что домой иду. Так что он сюда звонить будет, не переживай». Словно в подтверждение этих слов раздался звонок. Но не телефонный, а в дверь. Супруги вскочили разом. Но открывать пошел Геннадий Николаевич, поскольку Зоя Валерьевна почувствовала такую слабость в ногах, что вновь опустилась на диван. Ей вдруг подумалось, что это пришли незнакомые, чужие, страшные люди, которые сообщат сейчас. «Нет, нет, нет!» Зоя Валерьевна судорожно затрясла головой. Ее охватил такой ужас, что захотелось убежать, улететь, утопиться, повеситься, лишь бы не услышать того, что ей скажут сейчас. Но сказали совсем другое, и вполне знакомым голосом Игоря Нинахова. «Привет, Зоя! Ты чего так смотришь, будто перед тобой привидение? Неужто я так сдал за пару недель?» «Ой, Игореша, здравствуй!» — поднялась навстречу мужчине Зоя Валерьевна. «Да ты ведь знаешь, что у нас случилось!» Подтянутый и моложавый, хоть и совершенно седой, бывший милицейский полковник подошел к ней и поцеловал руку. Казавшийся бы у других наигранным, этот жест в исполнении Нинахова смотрелся совершенно естественно и органично. «Присаживайтесь!» Словно гостей или даже посетителей пригласил он супругов, сделав жест в сторону дивана. Сам уселся напротив, оседлав стул, вперед спинкой и сложив на ней руки. Побарабанил большими пальцами и, наконец-то, прокомментировал сказанное Зоей Валерьевной. «А что у вас случилось?» «Ничего у вас не случилось. Николай пропал. Это неприятно, тревожно. Но это еще не трагедия. Ведь среди погибших его нет». «Ты что-то еще узнал?» — подался вперед Геннадий Николаевич. Почему ты не позвонил, а сам приехал?» «Да потому что догадывался, как вы тут место себе не находите», — кивнул станой полковник на съежившуюся Зою Валерьевну. «А по телефону я бы только сильнее вас озадачил». «Что?» — синхронным дуэтом выкрикнули супруги. «Да в том-то и дело, что ничего», — поморщился Нинахов, но взгляд не отвел, продолжил. «Ерунда какая-то с этой маршруткой. Развели секретность, как мама не горюй». ФСБ на какой-то ляд влезла. Теперь что-то разузнать трудно будет». «Ну, хоть что-то ты успел разнюхать?» Геннадий Николаевич хорошо знал друга и понимал, что с пустыми руками тот бы вряд ли явился. «Что я тебе, собака?» — фыркнул тот. «Не я уже, если ты это имел в виду». «Не придирайся и не тяни ты, будь человеком!» «Да не тяну я, не тяну. Не знаю только, как и сказать, чтобы вы меня идиотом не посчитали. Я и сам пока в это врубиться не могу». В общем, ребята, что на ДТП выехали, на месте аварии только КАМАЗ застали с побитой мордой и кучу трупов рядом. А маршрутка? Неужто с места происшествия скрылся, засранец? «Ага — Ага, — скривил губы Нинахов, — выгрузил покойников и умчался. Вообще-то так и гайцы сначала подумали, хоть это и бред натуральный. — Ну, почему же бред? — подала наконец голос и Зоя Валерьевна. — Просто человек не полной сволочью оказался, подумал, что этим людям могут еще оказать помощь. А уцелевшие что ж, решили в сообщники записаться, нахмурился Геннадий Николаевич. — Гена, я просто предположила, — обиженно заморгала Зоя Валерьевна. — Не надо ссориться, друзья, — растопырил ладони Нинахов. Тут заковырка в другом. Среди трупов опознали и тело водителя. — Так что же, маршрутку пассажиры угнали? — От стресса? — нервно хохотнул Геннадий Николаевич. — Не думаю. Судя по повреждениям на кабине КамАЗа, «КамАЗа, вдумайтесь!» «Так вот, судя по ним, от газели груда хлама должна была остаться. Куда уж там на ней убирать? «Так где же она?» «Неизвестно. Может, ФСБшники забрали?» «Нет, гайцы первыми приехали. Те подключились, когда вся эта хрень вылезла как раз». «Что еще?» — подозрительно глянул на друга Геннадий Николаевич. «Ведь есть же что-то еще! Вижу!» «Ну...» — замялся бывший полковник. Есть, но это уже явные сказки. Давай, давай. В общем, ребята-свидетели опросили. Собственно, такой лишь один нашелся. Он как раз сзади маршрутки ехал на 99-й. Как раз собирался на обгон пойти, а навстречный встречный КАМАЗ. Ну он снова за газель ушел и сразу хлопок услышал, после чего маршрутка навстречку вильнула и лоб в лоб. Хлопок! Баллон лопнул. Видимо, но странность не в этом. Таких-то случаев, мама, не горюй. Все дело в том, как утверждает свидетель, что маршрутка после удара исчезла, растворилась. Только тела на асфальт попадали. «Да он пьяный был, поди, свидетель этот!» — подскочил Геннадий Николаевич. Зоя Валерьевна одобрительно посмотрела на мужа и закивала. «Проверили. Трезов, как стеклышко. Подозревают, правда, что это у него от нервного шока крыша поехала». «Ну или так», — снова сел Геннадий Николаевич. «Так-то оно так!» — вздохнул Нинахов. «Да только гайцы, кроме тормозного следа и трупов, ничего от той газели не нашли. Ни кусочка, ни стеклышка, ни краски на грузовике. Ничего! А такого, поверьте мне, не бывает!» «Значит, или гаишники почему-то врут», — начал Геннадий Николаевич. «Или не врет свидетель», — закончил за него друг.